Глава четвертая «Не ожидал увидеть тебя к себе в гостях. Заказал уже что-нибудь?» Киваю господину Джо. «Приятно. Сам лично подошел к столу, за которым я сидел. Поинтересовался, каким ветром меня сюда занесло, и как истинный трактирщик спросил, не забыл ли я заказать себе чего-нибудь из того, что предлагает его кухня. Прибыль с каждого посетителя превыше всего. «Жаркое захотелось, господин Джо», — отвечаю я учтиво. «Зови меня просто дядя Женя. Джо, дань моде и без всяких господинов. Я ведь помню, кто мне дочку вытащил, когда она в горячке была. Мама твоя тогда сильно потратилась, и ты сам уже заканчивал лечение». «Дядя Женя добро помнит. Чего один сегодня? Сестренки где?» спрашивает он меня. Пожимаю плечами. Привыкаю сам ходить в деревню, осенью в школу. Намекаю я на толстое обстоятельство. Ухмылка на лице трактирщика. «На два или на четыре года замахиваешься?» спрашивает он меня. Два года учатся те, которые просто для себя немного образования хотят получить. Читать научиться, считать и правильно писать, и расписываться в документах. А вот четыре года учатся в этой местности те, кто всерьез рассматривает возможность сделать попытку вступить в ряды макров Будущие личные дворяне должны быть образованными людьми. «Сам хочу на два», — честно отвечаю я. А мама настоятельно рекомендует отучиться все четыре. Может, когда и пригодятся знания. Трактирщик согласно качает головой. Мудрая у тебя мама. И красавица сама. И как маг очень сильна. Сейчас-то чего по деревне решил пройтись? Ищешь чего? Таверна трехэтажная. На первом этаже сам трактир расположен. А вот два вторых верхних этажа под гостиницу отданы. А самый верхний этаж для господ, которые часто тут останавливаются, когда путешествуют в сторону центрального города этой губернии королевства. Задний двор большой, там и конюшня, и прочие хозяйственные постройки. Там я, конечно, никогда не был, но знаю, в таверне многие ребята из деревни подрабатывают. У дядюшки Джо всегда можно пару медиков сработать, выполнив не очень-то и сложную работу. А уж работы-то у него на подворье всегда воз и маленькая тележка. Я жду заказанный обед, а трактирщик ответа на свой вопрос. Вздыхаю. «Есть что спросить и уточнить», — отвечаю я трактирщику. «Рад бы от вас получить мнение по одному волнующему меня вопросу». Ухмылка на его лице появляется. «Хорошо сказал». «Вдумчиво и почтительно», — говорит дядя Женя. «А, пожалуй, спрашивай. Сегодня до вечера вряд ли народа наплыв будет. То в церковь все потянутся, то потом гулять по селу пойдут. Только к вечеру можно будет ждать наплыва посетителей. А пока скучно. Спрашивай, чего хотел узнать?» «Собраться с мыслями. Это мой первый личный опыт общения со знающими людьми, по интересующим меня вопросам. «Мне тут по случаю перепала одна вещица. Знаю, что весьма она востребована в обществе, но вот убей, не знаю ей настоящую цену. Хотелось бы прицениться», — говорю я. Заинтересованность появляется в глазах опытного торгового воротилы. «Рассказывай, а лучше показывай», Хлопает он ладошами по своим коленям, усаживаясь на скамью за стол напротив меня. Вздыхаю, решаясь начать играть по-крупному. «Вот!» — достаю из котомки меховой комочек очень необычной расцветки. «Ох!» — вырывается из усатого рта опытного торговца. «Боюсь даже спрашивать о тех местах, где водятся такие персонажи, с которого...» «Не ты, конечно, а кто-то другой срезает такие украшения». Помолчал, рассматривая комочек меха, внимательно его разглядывает и явно ему вид моего товара очень нравится. Но не будь он торговцем, чтобы не попытаться обвести меня вокруг пальца. «Могу дать за него пятак с серебром, и то из уважения к твоей матери», — говорит сопломбом мне торговец. «А то вдруг кто-то потерял, а ты продавать пытаешься!» Я же усмехаюсь. «Вы разве слышали, что я что-то говорил про продажу этой штуковины?» Отвечаю я. «Цену просто честную хотел бы услышать, но на такую сумму уж точно не мог рассчитывать. Лучше уж тогда его себе оставлю, сестренкам подарю». Говорю я... И тяну за пришитую комочку в том месте, где когда-то он к хвосту кроля крепился, крепкую толстую льняную нить. Специально ее сюда присобачил. Уверен был, что попытается кто-то меня его лишить. Трактирщику такой расклад не понравился. А вдруг ворованная пугает он меня. Я же качаю головой. Под присягой подтвержу, что чистый товар. Хотя и не товар уже. За такую цену продавать нет смысла. И больше ничего предлагать более дорогое. Теперь настала очередь вздыхать уже дядюшке Джо. Ну, раз божишься, что товар чист, то скажу как на духу, я добро помню. Тут у нас ты его по честной цене не продашь. макры тебе такие деньги никогда не заплатят. Во-первых, мал еще. А во-вторых, им проще его у тебя, этот товар, просто отобрать. Отгадай, как, если сами и палец о палец не ударят. Киваю, что понял, на что намекает трактирщик. Щенков своих с на меня натравят, как всегда, отвечаю я. Ученый ведь. Мгм мерзкая весьма ухмылка не сходит с довольного лица доброго дяди жени и что делать в город ехать с таким товаром уточняю я у него тот хмыкает довольный зачем есть проще вариант отвечает он первый сдавать мне по цене слегка меньше той что продают такой товар в лавках кто со сталкерами общается Такие лавки есть и на Центральном базаре в нашем селе, что у Дворца Мэрии. Для этого и в город ехать не надо. Но проблема в том, что тебе как-то дотуда самому добраться надо. А там уже ребятня посерьезнее дела ведет. Тут макры в деревне всех шугают. А там либо клановые, либо гильдийские от воров до сталкеров. Те еще персонажи. потому и говорю, усть у меня меньше получишь, зато с деньгами уйдешь. Кмыкаю. Да уж, макры тут не лучше мистических сталкеров или воров в Центральном селе. Смысл терять деньги, когда и там, и тут зубы нападавшим показывать придется. «Ничего», — говорю я вслух, — «и в село схожу, а то и проеду. Деньги пока есть». Мотает тихо так головой опытный торгаш. Ладно, добро за добро. Чувствую, что честный разговор начался. Такое украшение у нас идет по цене от двух до пяти золотых, в зависимости от цвета и качества меха. Твое просто отличное, так что и дороже будет. Оцениваю его в семь золотых. Доберешься до лавок скупщиков вещей с пустоши? Проси. Потом не меньше мною указанного. «Почему потом?» Удивляюсь я. «Потому что этот хвостик я у тебя куплю за озвученную цену», ухмыляется он. «Уж больно у него цвет необычно красивый. Да и Мэри моей на шапочку такое украшение нужно, а подобного ни у кого в нашей округе нет. Ведь нет? Или еще что есть?» Хмыкаю про себя. Есть, но не здесь. Этот экземпляр пока не продается. Воспользуюсь вашим советом сейчас и до села проедусь. Если поможете с извозчиком, скажу отдельное спасибо. Из меня клубочек меха с размером слегка побольше. И расцветкой поинтересней. За извозчика я и сам в состоянии заплатить. Поищу, как вы подсказали, лавки на центральном базаре, куда сталкеры свою добычу свозят интересуюсь правы ли вы или нет по ими предложенной цене. Просто интересно, да и в селе побывать сегодня хочется, а ездить туда, имея на руках почти десяток золотых, я пока не рискну. Сейчас поем у вас и поеду. С извозчиком поможете? Дядюшка Женя на меня с явным интересом поглядывает, но неудобных вопросов пока что не задает. «А давай перекусим», — говорит он. «Я тоже с тобой поговорил и что-то проголодался. Составлю тебе компанию. Не побрезгуешь разделить за одним столом обед?» «С превеликим удовольствием, уважаемый господин Джо!» Отвечаю, как мама учила разговаривать со старшими людьми. Трактирщик что-то громко прокричал, и буквально уже через пару минут и мой заказ принесли а следом и большое блюдо, пыхтящее паром, жареного большого куска мяса для хозяина заведения. Да уж, порции у нас несопоставимые Да и, если честно, то и росточком, и объемом... Я с дядюшкой Джо, если сравнить, то это как комар против ладони. Прихлопнут одним ударом и не поморщатся. Нож вилку в руки, как мама меня хорошим манером за столом учила. Отпилить кусочек, потом поднести ко рту, нюхнуть исходящий от мяса аромат и можно отправлять угощение в рот. «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м! вкусно говорю я набитым ртом. «Но пикантности не Впрочем, как остроты!» «А с чего мясо-то такое постное?» — задаю я вопрос сотрапезнику. «Да?» — удивляется он. «Ну-ка». И тут же лезет ко мне в тарелку, отчекрыживает изрядный кусман мяса от моего блюда и сует себе в рот, потом удивленно переводит взгляд на меня. «Да вроде все как обычно», — говорит он. «Вот, мое попробуй». Отпиливает теперь уже из своей большой тарелки изрядный кусок мяса и кидает буквально его ко мне в мою небольшую миску. «Попробуй теперь мое», — предлагает он. «Повторяю предыдущие операции. Что сказать? Еще поснее Кривлюсь. Моя реакция явно трактирщику не нравится, но сказать он ничего мне просто не успевает. Я вытаскиваю из кармана маленький бумажный пакетик». Там у меня травки высушенные и измельченные, из пустоши. Специально с собой брал. А вдруг? И вот ведь пригодилось. Пакетик выставляю на стол перед собой, распечатываю его, щепотку с надобья и посыпаю аккуратно свое сдвоенное блюдо этим составом. Это что, закономерно не удержался от вопроса трактирщик? кидая заинтересованный взгляд на мой пакетик. Да, один знакомый сталкер, что часто к маме за помощью ходит, мне презент сделал. Сказал, «Средство отлично дополняет вкус любого блюда. Просто нужно минуту подождать, чтобы аромат по всему блюду разошелся». «Чувствуете, какой приятный запах от моей тарелки исходит?» «Вот. Вкусно очень становится любое угощение». То ли из мяса оно, то ли просто лапша без ничего, или речная рыба даже. Не поверил бы, если бы сам не попробовал. «Позволишь?» — тыкает он пальцем в пакетик. Киваю головой, соглашаясь, а сам хватаюсь за вилку с ножом и начинаю кромсать на мелкие куски мяса в своей тарелке. «Ты смотри, а и правда!» «Запашец, что надо!» — говорит дядя Женя. И, видя, что я уже вовсю уплетаю из своей тарелки мясо, уточняет. «И каково на вкус?» «А вы сами попробуйте». Пододвигаю я свою тарелку в его сторону. Два раза предлагать не понадобилось. Пара минут, и моя тарелка нашими сдвоенными усилиями очень быстро опустела. «Обязываю, с сожалением вилку. Больше денег тратить на заказ не хочется». Но дядя Джо оценил мои жертвы. Придвинул свое большое блюдо на середину стола. Угощайся. Сейчас еще Эля принесут. Тебе немного сегодня можно. Удивил так удивил. А сам изрядно посыпает мясо в большой тарелке моей приправой. Под Эль, улучшенная моей приправой, целое блюдо жареного мяса ушло вообще на ура. Однако... Довольным выглядит расслабленно разлегшийся на столешнице раскрасневшийся дядюшка Джо. С твоего позволения, я этот пакетик при прикарманю? Сегодня у меня наплыв к вечеру в таверне. Серьезных посетителей намечается. Попробую им твое средство предложить. Естественно, за деньги. Если публике зайдет твоя приправа, предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. Прибыль пополам. Слово макро. Не обману и не обижу. Ты как? Пожимаю плечами, хотя сам в душе ликую. Я и не надеялся особо на свою задумку. А тут... Попробуйте, соглашаюсь я. У меня еще есть небольшой запасец. В следующий раз, как бульбончик принесу, той приправы с собой захвачу. А вдруг, в случае чего, вы знаете, где меня найти. А пока я бы хотел попросить вас, уважаемый дядюшка, озаботиться о транспорте для меня. Уж больно хочется до центра села проехаться. Ща организуем. И видя, что я достаю из кармана свою мелочь, чтобы расплатиться за обед, широким жестом придержал мою руку. Сегодня угощение за счет заведения. Наслаждайся. А на извозчика сейчас все организую. Он с тобой до вечера будет. Там покатает и обратно привезет. Я все оплачу. Что сказать? Поездка оказалась очень поучительная. Парнишка старше меня лет на пять на пролетке правит. И это явно личный транспорт из конюшни дядюшки Джо. Катал меня по нашему разросшемуся населенному пункту. И до школы меня прокатили. и потом На самом базаре меня сопровождал парнишка, чтобы там меня никто не обидел. Племянник дяди Жени, которого зовут Макс, ко мне относился со снисходительностью во взгляде, но настроен был все же ко мне положительно. Не каждому личный транспорт и сопровождающего, и охранника в одном лице предоставляют его дядюшка. А так и по рядам базара с Максом прошлись И даже оружейные лавки осмотрели на предмет покупки нужного в будущем оружия. Нашли места, в которых сбывали свои товары сталкеры. Как и предполагал дядя Женя, за мой клочок меха предлагали мне в каждой лавке по-разному. Где-то и золотого не давали, а в последней лавке продавец так обрадовался, что заломил ценником аж полный империал конечно же, я продал меховой бульбончик. И под прикрытием изрядно удивленного Макса пошли искать теперь лавки алхимиков. Были припрятаны у меня еще два небольших пакетика, содержимое которых ни в коем случае нельзя было использовать в пищу, как до этого кулинарную приправу. Это верный путь на тот свет. Но вот как ингредиенты для лечебных микстур, в которых используется алхимиком магия, это незаменимый элемент. Так и получилось. И еще два империала лежало теперь в моих внутренних карманах куртки. Вообще без торга обошлось. Только взглянул пожилой алхимик на предложенный мной товар и тут же выложил на стол империал, поинтересовавшись только, а сколько у меня такого товара есть еще с собой? увы Всего два пакетика взял я на пробу. Если бы знал, то запарился бы по полной. Светка маме помогает с созданием укрепляющих настоев. Вот в приготовлении его и использует мамуля это средство. Потому и знаю про это вспомогательное средство. Меня этому семейному секрету научила матушка, а сталкер, что раньше подкидывал маме снадобья, для алхимических опытов, и правда, существовал на самом деле. Да сгинул года так два назад в пустоши. И вот теперь я главный поставщик нужных ингредиентов для семейной алхимической лаборатории. Правда, увы, от мамы я за свои поставки не получаю, если брать деньгами практически ничего. «Цены подросли», — рассказывает слова охотливый Макс. «Надо ярмарки дожидаться». Из других городов и сел торговцы приедут и мастеровые свои изделия продавать. Куда за малый кинжал пять золотых? Это же грабеж! Не Булат и даже не Дамаск, а светильники на магической тяге и вовсе как за люстру в замок запрашивают. Нет уж, в начале осени аккурат перед вашей школой надо будет затариваться. Ярмарка. Очень сильно цены на рынке сбивает, хотя, признаю, ненадолго. Так что копи деньги, для подготовки к школе они тебе ой как понадобятся. Кстати, не завидую тебе в этом плане, это еще почему, удивляюсь я. Это сегодня тебе повезло, что без проблем до таверны дядюшки добрался. И так ему понравился, что он к тебе меня представил «А так бы тебе просто не дали уйти», — говорит он. Киваю. Заметил уже у таверны собралась маленькая шайка пацанов моего примерно возраста. И все как один они были вооружены палками. Меня явно ждали. Да облом у них сегодня случился. Дядя Джо приказал своему племяшу меня прямо до дома довести. чтобы по дороге домой у меня проблем не возникло. Прогулялся я очень удачно и богаче стал аж на целых три империала. Сумасшедшие деньги, как по мне. Я же угостил Макса. Перекусили в каком-то заведении за мой счет, пока по базару гуляли. Сегодня тут было много народу. Все же законный выходной у людей. В школе у тебя тоже не все просто будет. Делится со мной опытом Макс. Мамы семей Макров Марку держат и приспешников делят. Нейтралов почти не бывает, во всяком случае, из пацанов. Девок стараются не задирать, ведь это чьи-то будущие жены. А вдруг их... Вот, потому только парням достается на орехи. Думаешь, почему в школу лишь с четырнадцати лет берут и не младше, а? Пожимаю плечами. Мама вообще рассказывала, что на земле в школу ходят едва ли не с шести лет, но ну и учатся там, именно в школе, десятилетку. «А у нас всего четыре», — говорю я. «Кто хочет, потом в столице в университете учатся», — отвечает на мое замечание Макс. «Но там вроде как только клановые, простолюдинов свободных попросту нет. Их к присяге клану еще в школе принуждают. Потому и говорю, что ты у макров учиться будешь в их деревне» для тебя скорее плюс, чем минус. В самом селе дворянчики себе слуг и бойцов на будущее высматривают. Так что будет сложно, а иногда и больно. Но зато можно свою свободу сохранить там, где учатся дворяне, и не дай бог аристократы, для простолюдина, или кабала, или смерть. Другого не дано. Думаешь, почему народ в школы не ломится? А вот потому качаю головой. «Дела».